Климат здесь, конечно, особенный. Все поля и огороды прудках как на дрожжах. Вроде только вчера собрал пять ящиков отборных красных томатов, а сегодня опять полная теплица. А там не только томаты, и другие родственники этого же семейства. И все они зреют и зреют, и конца и края не видно. Я весь в мыле, я ничего не успеваю. Я даже на время прервал работу синтезатора. который печатал заказ для шерифа, чтобы изготовить консервные банки. Их просто катастрофически не хватало. Потому что если я не заготавливаю и не рублю салат и приправы все, что успела созреть, уйдет как сырье в биореактор, потому что семенной фонд я увеличил вчетверо, а тут и злаки поспевают, и бобовые. Во всяком случае, горохи и фасоль уже можно собирать. Семенные еще не созрели, да и капуста всех видов долго набирает цвет. Но даже то, что есть, я уже надрываюсь консервировать. Благодаря знакомству с фермером с Восточного побережья, у меня теперь полно мяса самого разного. И яиц. От самых мелких, вроде перепелиных, до крупных, чуть меньше страусиных. Ведь там у них какой только живности нет. Привезли на развод, наверное. Пород тридцать всякой домашней животины с разных планет. Я тут еще повадился охотиться на местных крокодилов. Недавно их обнаружил. «Гадские зубастые твари додумались лазить в мой бункер-приемник, куда морской комбайн сгружает водоросли для реактора. Там часто то мелкая рыба, то крабы попадаются, а мясо у крокодилов нежное и не очень жирное. Для консервов не самое то. У меня хватает оборудования, чтобы все это заготовить, но не хватает рук. А роботам доверить такие тонкие операции никак нельзя». В конце третьей недели, после последнего визита в поселок дошла до кондиции цистерна браги из сахарного тростника, почти тысяча литров. Я с того дня к самогонному аппарату по будильнику вставал. Четверо суток выгонял серединку, отрезая первачьи хвосты. Обрезки тоже сливал в отдельную бочку для повторного перегона. Качество сильно хуже, но в хозяйстве сгодится. Больше надышался, чем напробовался. Получилось 400 литров отменного самогона двойной перегонки. Часть самогона разбавил до 60 градусов, разлил по заранее подготовленным бутылкам, в каждую из которых добавил маленький стручок свежего острого перца. Изготовил простенькие, в стиле Дикого Запада этикетки. Напиток назвал «Нектар самоубийцы». Получилось 30 ящиков этой огненной воды, которой я собирался отдать Басу в бар на пробу. Не знаю, что из этого получится. Здесь, на планете, да и во всем содружестве, как мне рассказывали, спиртное выше 20 градусов не употребляли. Вот этот недочет мы и исправим. Роботы уже давно закончили с моим новым домом, виллой и дворцом. Не знаю, как это назвать, но точно не хижина дядюшки Тома. Теперь приступили к сборке яхты. Ну и кто сказал, что колдан – тюремная планета? Да тут же просто вольница. Чтобы я в свое время так жил на земле? Судя по тому, как шустро роботы собирают корпус, устанавливают двигатель и систему управления, еще пару дней корпус будет готов. Останется только подкрутить мелочи, установить электронику, покрасить и провести испытания. Я же возобновил печать заказа шерифа. Осталось всего пять револьверов допечатать. Первую четверть сотни я уже отстрелял, почистил и упаковал в специальный оружейный ящик. Буду в посёлке, надо будет еще такой синтезатор заказать. А лучше два. Весел, когда его в первый раз увидел, сказал, что это древнее барахло ничего не стоит. Хлам. Пусть хлам. Дайте мне, мне надо. На аэросети у меня нет и не предвидится. Тут все только ручками делать надо. Да мне и самому в кайф. Дни щелкают как заведённое. Пошел как лошадь от рассвета до заката. Обустроил дом, расставил напечатанную по моделям из Империи Галанта мебель. Понял, что к мебели не хватает соответствующих по качеству столовых приборов и мелких аксессуаров. Ну, согласитесь, странно как-то сидеть на великолепном резном столе и за неименее роскошным столом и жрать из походные миски. Хотя именно эту проблему я задумал решить по-другому. Завтра как раз освободится синтезатор. Скачаю из сети модели дорогой кухонной посуды, и пусть печатает сразу несколько комплектов. Часть столовых приборов пусть делает из серебра. Здесь, в Содружестве, этот металл не считается ценным и стоит очень дёшево. Будет фамильное столовое серебро, как у аристократа какого-нибудь. Связался с Вислом, заказал постельные принадлежности, скатерти и шторы. Все из каталогов его поставщиков из ближайшей системы. Быстро доставят. Теперь буду жить как белый человек. Как реально белый плантатор. Вот только своих рабов мне не хватает. Мне бы на плантациях, которые я еще планирую расширить, они очень пригодились. Пришло время грузиться и двигать в поселок. Торговец уже собрал мои заказы, бармен ждет обещанную фермерскую продукцию, а шериф свои новые револьверы. Можно подождать пару дней и двинуть на катере. Как раз к тому времени будет готов, но не хочу. У меня, как оказалось, нет подходящей краски. Да и наспех, испытывая такой агрегат, тоже нежелательно. Поеду на фаланге. Благо, там сейчас автопилот полностью настроен, а маршрут пройден не раз, так что в дороге отдохну. А дела на ферме буду решать с помощью роботов через планшет. Выехал в ночь. Прибыл в поселок ранним утром, еще до рассвета. Но даже в это раннее время тут наблюдалась какая-то нездоровая суета. На улице поселка вывалили буквально все помощники шерифа. Некоторые искатели ходили по поселку с нагрудными знаками дружинников и временных помощников администрации. На парковках не было свободных мест. Все заставлено машинами искателей и старателей. Казалось, что все авантюристы и землекопы со всех пустошей съехали сегодня в Северную банку. Я не стал наглеть, хоть и въехал в самый центр на своем монстре и припарковался у кабака у старика Баса. Только для того, чтобы выгрузить самогон. Не тащить же мне все это вручную. Работники кухни и парочка официантов взялись таскать тяжелые ящики в подсобку, пока я договаривался с владельцем бара о цене. Пять сотен за бутылку бас, хмурился я, глядя на бармана из-под лобья. Чего так дорого, мышонок! У тебя сто грамм этой дешевой планетарки сотню стоит, а в ней. дай бог, двадцать градусов, если ты не разбавляешь. В моем нектаре 60. Если будешь разбавлять до двадцати, «Считай полтора литра с бутылки, да по сотню за сто грамм. Считай полторы тысячи, двести процентов с бутылки. А мое хрючело раз в пять получше той планетарки. Это ж дистиллят. Натуральный продукт по семейному рецепту, а не химия какая-нибудь». Эдак я по градусам и не считал. «Что же ты сразу до двадцати не разбавил? А вдруг кто покрепче захочет? Да и у меня на родине так принято. Кому надо, сами разбавляют. Кто льда кинет, кто водички или сока плеснет. Ладно. По пять сотен. Только задаток четверть, а остальное с продаж. Вот, совсем другое дело. Я смотрю, у тебя сегодня полный аншлаг. Что вообще происходит? Никогда в Северной банке столько народу не видел. Аншлаг, тоже скажешь. Этот день не на весь год кассу сделает. Сегодня же аукцион. Второй раз за год такое уже случается. Тюремный транспорт пришел. Поселенцев продавать будут. В каком смысле продавать? Как рабов, что ли? Так всех осужденных вроде как корпорации себе забирают. Нет. У корпорации контракт с имперской службой исполнения наказаний. Там урки. Все осужденные по решению суда – уголовники и преступники. У них и режим строжа. Да и не платят им ни черта. А этих, так скажем, вынужденных поселенцев – «Присылает министерство по делам колонии в рамках новой программы». В этом министерстве одобрили такую программу по выкупу долгов у банкротов и неплательщиков. Ну или штрафов много набрал невыплаченных. Проще говоря, ты можешь переадресовать все свои долги министерству, оно с ними разберется, а сам отправляешься в колонию на вынужденное поселение. И жить будешь в колонии, пока не наберешь сумму выкупа. Но уже перед министерством. Там, кстати, процент намного ниже, чем в банках». У нас висел так на колдана долгов сбежал. Он тебе не рассказывал? Нет. Говорил только, что долги отрабатывает. Так и есть. Оскалился бас. Вот только долги он лет десять назад отработал. Теперь только в свой карман работает и уезжать даже не планирует. Во всяком случае, теперь не планирует. Хм, тогда понятно. Значит, будет аукцион совершенно нищих колонистов, которые даже кредитов взять не могут? Если я правильно понимаю... Всех выгребут старатели. У них землеройных комбайнов много. Кого-то городские службы выкупят, если специалисты хорошие. Нейросети им как заключенным не блокируют. Кого-то старатели выкупят, верно. Искатели мимо. Они, как правило, в аукционе не участвуют. Такие дармоеды им не нужны. Чего это? Я бы, например, десяток работников взял. А кормить ты их чем будешь? А зарплата? Им выплаты за работу полагаются. А страховка и минимальный соцпакет, им как бы жилая площадь, гарантирована законом, если покупаешь такого работника, должен предоставить все, что положено. Ты же не только человека берешь, но и весь его долг. Причем оплатить должен сразу в полном объеме. Потянешь человек десять, за иными долги на миллион могут тянуться со всеми штрафами. Вот совсем не проблема, Бас. Ты же меня знаешь. Я попусту языком чесать не стану. Ха. «Ты тогда не станешь. Ты сначала стреляешь, и только потом языком чешешь. Если действительно хочешь участвовать в аукционе, иди в мэрию. Надо зарегистрироваться. Хотя, стоп, подожди. Тебе нельзя. Ты несовершеннолетний». «Зараза, вот ведь засада!» «А если через поручителя?» «У тебя вроде с Клигом нормальные отношения». Скинулся Бас. «Поговори с ним, может, он за тебя зарегистрируется». Это мысль Бас. Работники мне нужны. Я ж теперь не только искатель, а еще и фермер. Как бы мне кляги еще за мою фермерскую продукцию не предъявил. Ухмыльнулся я, показывая взглядом на ящики. За это не волнуйся. Я с этой стороны прикрою, заулыбался Бас. Отогнав грузовик на парковку за границей поселка. я вернулся и отправился искать Шерифа. Оружие, изготовленное для него, брать не стал. Понимая, что сейчас ему не до этого, Нашел Клига в большом торговом доме братьев Юрс. Они считались монополистами в торговых операциях с Империей, и у них были самые большие торговые площади в поселке. Ник, если ты по вопросу нашей сделки, давай позже. Сейчас не самое удачное время. Хочешь, я на неделе к тебе залечу? Вообще-то, я хотел просить вас поручиться за меня и зарегистрироваться на аукционе. Ты что же? Хочешь тоже участвовать в этом бардаке? Тебе-то зачем? «Как и зачем? Я теперь не только искатель, а еще и фермер. У меня 300 квадратных километров в собственности. Мне работники нужны». «Ага, и в охраны. Чем ты им платить-то будешь?» «Не смогу содержать, перепродам. Да и деньги у меня есть, сами знаете. Даже если ничего делать не буду, смогу платить». «Это верно. Ладно. Могу на себя оформить, но у меня квота. Не больше восьми человек. Пятерых я точно себе куплю». У меня лед на ангар совсем без обслуживания. Я тебя запишу на аукцион под мой департамент, но больше, чем на три лота, не рассчитывай. Да и за них ставки будут не маленькие. так что готовь кошелек. Ну так 30 тысяч у меня уже есть. Лежат ровными рядами в оружейных боксах. Неужто мой заказ целиком привез? Как обещал. 30 стволов, каждый лично стрелял и проверил. Ну хорошо. От меня заявка и поручительство. Три человека, не больше. Согласен. Торги начались в большом зале городского совета. Местные упорно называли свой поселок городом. Мне было наплевать. Город так город. Кресла для зрителей и участников аукциона расставили полукругом возле небольшого подиума, где был столик аукционера и освещенная прожекторами демонстрационная площадка. Всего на торг выставляли чуть больше шести сотен вынужденных поселенцев. Выводили по одному — Зачитывали некоторые пункты личного дела и озвучивали сумму долга по штрафу поселенца. Дальше аукционер назвал стартовую стоимость лота, и начинались торги. Всем участникам этого театра абсурда, как и мне, выдали список всех, кто сегодня будет продаваться. Хоть империя Аратан и заявляла, что не приемлет рабство, у меня складывалось полное впечатление того, что я присутствую именно на рынке рабов. А дутловатый аукционер, кто-то из чиновников Марии, озвучил первый лот. Ирак Трас, человек, гражданин империи Аратан, техник третьей категории, нейросеть, универсал 3М, 76 лет, семьи нет, без административных нарушений, долг по штрафу 124 тысячи, начальная ставка торгов 100 кредитов. Старатели тут же стали давать свои цены. Техник, хоть и третьего ранга, был востребован. Мой третий уровень выученных баз через нейроком – это даже не половина первого уровня технической базы, что учит через нейросеть. Так что специалист серьезный, во всяком случае для такой планеты, как Колдан. Старатели торговались. Шериф тоже назначил сумму, но тот, похоже, был ограничен бюджетом. Первый лот, если можно так назвать живого человека, ушел старателем. Сначала продавали одиночек с относительно высокими рангами выученных профессий. Тех, кем старатели заинтересуются в первую очередь. Техники, операторы систем, погонщики дроидов со смежными военными специальностями. Медтехники, пилоты, шахтеры, разорившиеся торговцы. Всех их охотно брали и старатели, и городская администрация. Затем пошли семейные, с обременением, так сказать, с детьми и родственниками. Этих охотно скупали представители корпорации для администрации. Предлагали довольно приличные условия. Я бы тоже был не против семейной пары с детьми. Но перебить ставки корпорантов не рисковал. Да и Клиг намекнул через ныраком, чтобы я не перебегал дорожку корпорациям. У них все давно было распределено. а Аукцион – чистая формальность. Даже старатели и администрация в эти торги не вмешивались. Также корпорация скупили часть полных команд наемников. Только одну команду семь человек купил сам шериф. Скорчив злобную гримасу, Я недовольно посмотрел на Клига, на что тот только пожал плечами, мол, так получилось. А ведь обещал мне три лота и свои квоты. Теперь остался только один. А одиночек продавали в самом начале. Гадская морда. Ладно, хоть одного работника куплю. Думал, что торги затянутся надолго. Все-таки больше шести сотен лотов. Но благодаря семейным и отрядам наемников быстро дошли до конца списка. «Арандамо!» Человек, гражданка империи Аратан, 27 лет. Семьи нет. Нейросеть удалена за неуплату. 10 административных взысканий за неподчинение полиции. Сумма банковского долга 340 тысяч. Сумма долгов по штрафам 25 тысяч. Стартовая цена лота 50 кредитов. десять тысяч. Назначил свою цену представитель торгового дома Юрс. Видать. Решил купить личное пользование. Девушка была симпатичной, даже красивой, но, как говорится, не в моем вкусе. Даже стервозная какая-то. Хотя до меня доходили слухи, но только слухи, что в его доме в поселке порой бывают весьма занятные вечеринки. В целом это не мое дело, они люди взрослые. Пусть живут как знают. Пусть этих красоток забирает. Такие руками работать не приучены. Мне бы какую-нибудь деревенскую девушку, работящую. Саятас. Человек. 20 лет. Нейросети нет. Штрафы за нарушение общественного порядка. обвинение в мошенничестве. Магазинные кражи. Находится под опекой империи. Общая сумма штрафов – 728 тысяч. Начальная цена лота – 10 кредитов. Это даже несовершеннолетнее. Явно девчонка из какой-то уличной банды. Но хороша чертовка, хоть индиковата. И представитель торгового дома и корпорация сцепились между собой, подняв ставки аж до ста тысяч. Совсем с ума сошли. На кой черт вам такая оторва? На ней же клеймо ставить некуда. Пусть забирают. Аса Мирон Сарданиэль. Аграфка. Гражданка империи Галанта, Девяносто семь лет. Шахтер. Нейросеть удалена за долги. Обвинение, непредумышленное убийство, было снято за отсутствием доказательств. Общая сумма штрафов 442 тысячи кредитов. Начальная стоимость лота 5 кредитов. 10 кредитов. Поднял руку представитель торгового дома. На подиуме стояла молодая девушка в длинном бесформенном одеянии с грубой ткани с большим капюшоном. Капюшон аукционер снял, так что я мог легко заметить типичные признаки агравской расы. На виды не скажешь, что почти столетняя старуха. Я читал, что аграфы – долгожители. Живут намного дольше, прочих рас порой даже на тысячу вытягивают. Просто до самой старости сохраняет внешность молодых и бодрых людей. Приторно красивая, словно фарфоровая кукла. Совсем не в моем вкусе, но что-то внутри подсказывает, что ее надо купить. Чуйка сработала. «Не знаю, зачем, но надо». «Двадцать кредитов!» Поднял я руку и посмотрел на шерифа. Тот в ответ лишь одобрительно кивнул. «Саблезубый мышона, Двадцать кредитов!» Прокомментировал аукционер. «Кто больше?» «Тысяча!» «Представитель торгового дома «Юрс!» «Тысяча кредитов!» «Кто больше?» Я просто поднял руку и покосился на представителя несколько хмуро. Этот похотливый толстяк мне уже не нравился. «Пять тысяч!» Не унимался толстомордый. «Десять!» Ответил я и встал, скрестив руки на груди. Встал я умышленно, чтобы жердяй смог рассмотреть оба пистолета у меня на бедрах и нож за спиной. «Десять тысяч саблезубый мышонок! Кто больше?» Толстяк собрался было поднять руку, но я покосился на него еще более хмуро. А тут и сам шериф нашел мужика взглядом и буквально парализовал. Тот все понял правильно и не стал дальше торговаться. «Десять тысяч раз!» «Десять тысяч два. Десять тысяч три. Продано саблезубому мышонку за десять тысяч». Завершил торг аукционер, стукнув молотком. «Больше лотов не было. Я купил последнее, что осталось. Буду считать, что это комплект ко всему тому оборудованию Империи Галанта, что я уже имею в своем распоряжении». Ангравку увели в комнату ожидания. Участники аукциона стали расходиться. Я спустился к представителю торгов, чтобы оплатить покупку. Никогда в жизни не был рабовладельцем, хоть и часто встречался с таким явлением, как рабство еще на земле. Но здесь было немного другое. Да, рабство в чистом виде, как бы его не обставляли. Но за мной, как за владельцем, тянулся длинный хвост обязанностей и ограничений. На любое действие с моим будущим рабом я должен составлять протокольную запись. Заключать договор, где будут четко оговорены обязанности сторон. Если закрыты глаза на некоторые нюансы, такой сотрудник просто отрабатывает долги, будучи полностью в правовом поле без ущемления прав. Со всеми надбавками и налогами агравка обошлась мне 520 тысяч. Тут и сумма медицинской страховки, и налог на наемного работника, и колониальный сбор, и процент торгового дома. Выплатив всю сумму целиком, я получил на руки личные документы и специальные папки. которую можно было открыть только специальным кодом и биометрическими данными владельца. Но эту папку я должен буду сдать в администрацию. Даже если я выкупал вынужденного поселенца с целью немедленно освободить, то я смогу это сделать не раньше, чем через год. Или сразу же, но при условии выплаты штрафа за нарушение правил колониальной администрации с понижением гражданского рейтинга. Освобождать я никого не собирался. Все сделал как положено. «Мне нужны дополнительные рабочие руки, а не постельная игрушка или заложница». Судя по стартовой цене на аукционе в пять кредитов, ничего хорошего ей предложить не могли. Работать со старателями она не может. В деле было четко указано, что она стопроцентная пустотница. а Это диагноз. Местный низший класс. Разумная, которая с момента рождения никогда не бывали на поверхности планет. Страдают серьезными проблемами со здоровьем уже в третьем поколении. Склону к агорофобии, фотофобии, костным и генетическим заболеваниям и аллергическим реакциям. Не знаю. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Как только оформил все документы, сходил к грузовику и забрал оружейные чемоданы с револьверами, которые обещал шерифу. Дотащив тяжелую ношу до полицейского участка, сразу отправился в кабинет к лигу. Давно заметил, что местные, не исключая помощников шерифа, «Всегда отводят от меня взгляд и всегда стараются убраться с моего пути. Редкое исключение составляли сам шериф Элис и Мбас. Эти мне в глаза смотреть не боялись. Даже Висел и тот старался не смотреть ни в глаза. А он сам не из робкого десятка». «Мы договаривались на троих», — напомнил я главе полиции прямо с порога, вооружая на стол оружейные кейсы. «Прости, Нек. Мне очень нужны были эти наемники». Мои ребята совсем зашиваются, работают без выходных. Видно было, что шерифу не очень удобно, а я своего праведного гнева не скрывал. Если бы сразу сказали: "Я бы понял". Вы же знаете, что со мной всегда можно договориться. Я был уверен, что корпорация перекупит этих ребят. Изначально на них рассчитывал, но уверенности не было. А корпоранты не стали упираться, можно сказать, уступили. Надо было брать. Ладно, замяли. Вот ваш заказ. Здесь ровно 30 штук, все одинаковые, без модернизации. Все детали взаимозаменяемые. Пятизарядный барабан, дульный тормоз, эргономическая рукоятка, облегченный спуск без ввода курка. Предохранителя нет. Все испытано, почищено. Спасибо, Ник, сочтёмся. Что-то ещё нужно. Документы на право свободного перемещения для моей старушки, что я купил на аукционе. Не ходить же мне с ней, как конвоиру. Стуалет для графов – это еще юношеский возраст. Тем более она из Гайс это высшая каста. Изучи эту тему, очень советую. Хотя там сам черт ногу сломит, разобраться в аграфской иерархии – тот еще ребус. Если она из высшей касты, то каким ветром ее занесло в тюремную планету в качестве вынужденного поселенца? Высшая каста не значит автоматически, что она богатая. У них тоже очень сложное внутренние отношение. Ни мне, ни тебе не понять. Ладно, разберусь. А сейчас надо поторапливаться, темнеет уже». Клик выписал все нужные пропуска для Альфики. Поставил печати и голограммы с меткой полиции. Взял оба кейса и, как бы незначай, оставил на столе планшет, в котором было личное дело моей аграфки. «Подожди пока здесь, пока отнесу оружие в арсенал. Потом вместе пойдем». Как только дверь кабинета закрылась, Я тут же поднялся из кресла и стал читать записи на планшете. Асамиран Мирон Сарданиэль. Аграфка. Гражданка Империи Галанта. Высшая каста. Клан Белый Цветок. 97 лет. Шахтер. стопроцентный пустотник. Наэросеть «Шахтер-9У». Удалена за долги по кредиту. Штраф за непредумышленное убийство по неосторожности. Косвенная вина не доказана. Кредиты и штрафы выкуплены Имперским Министерством по делам колонии». «Ничего нового, кроме мелких подробностей, я не узнал. Для меня действительно все нюансы аграрской аристократии, как темный лес. Никогда не вдавался в подробности, хоть и у меня была такая возможность. Ладно, будет время, разберусь». Вернулся шериф и вместе со мной, как мой поручитель, пошел в здание администрации забирать покупку. Эльфийка сидела в зале ожидания для посетителей. Вся такая же тихая, замотанная в свою хламиду непонятную. Такое впечатление, что нацепила на себя первую попавшуюся тряпку, которую смогла найти. Надо будет ее приодеть, прежде чем отправимся к моему дому. Хорошо, что вспомнил. У нее же собственных средств не гроша. Лица под капюшоном почти не видно. А во время торга, когда сняли капюшон, я как-то к деталям не присматривался. Помню только, что выглядит довольно молодо. Лет на двадцать, не больше. В присутствии шерифа я подписал документы. Клик поставил свою печать, подтверждая право посредника, и попрощавшись, ушел. Я спокойно подошел к девушке. Пусть будет девушка. Выглядит молодо, хоть и лет уже много. Мое имя Николай Владимирович Морозов. Я из диких. В империи Аратан зарегистрирован как Никмор. Я добровольный поселенец на Колдане. Имею лицензию вольного искателя, землолодельца и фермера. Ваши долги выкуплены мной на общую сумму 520 тысяч. «Доброго вечера, Николай Владимирович Морозов. Мое имя Асамеран. Признаю себя вашей должницей до момента полного выплата моего долга». Однако девушка удивила. С одного раза запомнила сложное и непривычное имя, фамилию и отчество. Однако голосок тихий, но чуть надрывный. Сдерживает себя. Даже представить не могу, как я сейчас паршиво. План на вечер простой. «Сейчас идем в магазин, надо вас, сударыня, приодеть. Смотрю, личными вещами вы не обременены». Потом ужин в трактире у Баса, а в ночь двинем в путь. Как скажете, господин Николай Владимирович? Ник. Просто Ник. И тем более без всяких господин. Терпеть этого не могу. Как скажете, Ник. Вот ведь упертая старуха. Ладно. Надеюсь, могу я приспособить к делу. Если только эти жертвы космической цивилизации хоть что-то способны делать руками без участия нейросети. В магазинчик висла на центральной площади отправились пешком. Это не те дальние склады, где я когда-то покупал своего монстра. Это обычный магазин повседневного спроса. Сам старик, как неудивительно был здесь. Обычно в этой лавке торговал его помощник. «Ник!» – удивился Висел. «Какими судьбами? Я же тебе еще утром все твои заказы загрузил. Или забыл, что...» «Надо девушку приодеть. Хороший планшет, нейроком, набор рабочих комбинезонов, белье». Комплект фильтров мыло, зубные щетки. Сам знаешь, расширенный набор колониста. Мы не в пустоте, сервисных шкафов нет. Сделаем без проблем. Сказав это, старик подошел к девушке и всунул ей в руки большой пустой рюкзак, куда стал складывать все необходимое, не прекращая разговоры со мной. Слышал новость. Элис уже всем раструбила. Что за новость? От тебя впервые я слышу. Муж Элис нашелся. «Больше года назад они расстались в этой системе. Он у одного рейдера в абордажной команде служит. Ушли по маршруту, куда не знаю, но вернуться должны были всего лишь через месяц. Элис ждала на станции. Все сроки уже вышли, деньги заканчивались. Элис переживала, что погиб. Видать, непростое было дело. Вот и пошла, вольные поселенцы. Деваться было некуда». Уже и не чаяла дождаться, здесь устраивалась. А тут, раз приходит новость жив, здоров и уже летит сюда, пару недель и доберется. Радостно слышать. Увижу, поздравлю. Ты единственный, с кем она больше всех общалась. Наверняка сейчас у Баса отмечает. Ага, а мы как раз туда после тебя собрались. А вот и славно! Так, насчет твоей новой сотрудницы. Какой нараком брать будешь? Есть новый, прямо со столичной планеты, восьмой ранг. Если хороший, возьму. У девушки, наверное, сеть стояла. Может, хоть как-то компенсирует. А свой сменить не хочешь? У тебя всего шестой. Я за два дам скидку, и твой выкуплю. Да я им последнее время, кроме как кошельком, не пользуюсь. Да художество свои на видео снимаю. Как скажешь. Костюм какой брать будешь. А вот какой девушке понравится... Вот тот пусть и берет. Ты меня не спрашивай, а ее. Ей носить, а наш климат ты знаешь. Лимит будет? Нет. У нее сто процентов пустотного стажа. Делай выводы. Так бы сразу и сказал. Не повезло вам, милая. Обратился Висл к графке. Первый визит на планету и сразу в наш персональный ад. Несмотря на то, что вел себя отличенно и разглядывал какие-то безделушки на витрине у Висла, Я краем глаза поглядывал, какие вещи выбирает девушка. Старике что-то рекомендовал, но эльфийка все равно держалась в среднем ценовом диапазоне. Не шоковала. Дорогое не брала, но и откровенное барахло выбирать не хотела. Купив все необходимое, я расплатился. Подхватил потяжелевший рюкзак и повел эльфийку в трактир. Перед отъездом нужно было поужинать. Потому как делать это в дороге не очень удобно. Естественно же, как только вошли в обеденный зал... На меня тут же ураганом налетела Элис. Бедная эльфийка аж отшатнулась, когда такая громадина буквально подхватила меня с пола, как пушинку и начала подбрасывать вверх. Девушка уже изрядно приняла на грудь. И, судя по запаху, пила она как раз мое домашнее творение. Надеюсь, хоть и разбавляла. Ник! – кричала Элис, подбрасывая меня к потолку. «Мелкая ты психопатина!» «Тарк возвращается, представляешь, мой Тарк живой!» «Рад за тебя, красавица!» Как приедет, жду вас в гости. — Давай выпьем, Ник. Элис поставила меня на пол и схватила со стойки бутылку моего нектара. Быстро разлила по маленьким рюмкам, что стояли на подносе. Одну оставила мне, вторую Эльфийке, третью басу. Четвертую взяла сама. — Мышонок, я тебя жизнью обязана, на мелкий ты задира. Ты меня из такого дерьма вытащил. Так что, что бы ни случилось, хоть через сто лет всегда можешь рассчитывать на мою помощь. «За тебя, Ник!» «За тебя!» Подхватил Бас и с удовольствием опрокинул стопку неразбавленной перцовки на дистилятие из сахарного тростника. «Эх, ребята, что же с вами завтра будет?» «Говорят, что нейросети способны как-то приглушить похмельный синдром, но нет таких же доз». А графка так и продолжала держать рюмку в руках. Выпить хоть глоток она не смогла. «Даже когда мы сели за стол и заказали ужин, рюмка со спиртным так и осталась нетронутой». Я больше пить не стал. Здесь, кстати, не было запретов на алкоголь для несовершеннолетних. Но мне еще за руль. Хоть и поведет автопилот за дорогой, все равно надо следить. Ехать придется в ночь. Просидели в трактире примерно до полуночи. Я еще встретился с парой людей по рекомендациям Баса. Они были с орбитальной станции, и их интересовал мой крепкий нектар самоубийцы. Бас шепнул, что только за этот вечер продал два ящика. И большую часть бутылок брали не скрытыми по три тысячи за бутылку. Старый жулик сильно поднял цену. Так что бармен отдал мне всю оговоренную сумму за полную партию и заказал еще. В начале первого доплелись до стоянки. Я дистанционно запустил систему грузовика, чтобы успела заработать климатическая установка. Ночь была жаркой. Бедная эльфийка уже еле держалась на ногах. То ли от усталости, то ли от пережитого стресса. «Прошу на борт, сударыня». Девушка поднялась на широкой лестнице кабине «Монстра» и легко ее открыла. Я передал ей рюкзак с вещами, а сам обошел кабину со стороны водителя и тоже поднялся наверх. «Вот моя скромная обитель. Слева по борту диван. Левая дверь санузел, правая душевая. В середине раньше стоял пищевой синтезатор, но я его демонтировал. Много места занимает. Там сейчас холодильник. Если надо принять душ, прошу. Вещи, во что переодеться у тебя теперь есть». «Захочешь спать, диван в твоем распоряжении». «Искатели на планете все так живут?» Вдруг спросила Эльфика, снимая с головы капюшон. «Нет, Аса. Далеко не каждый может позволить себе такую машину. Можно считать, что это дом на колесах». «Рада слышать. Тогда, если можно, я лягу спать. Устраивайся поудобнее. Еда и питье в холодильнике. Чувствуй себя как дома». «Все, нам пора выдвигаться». Девушка пошла устраиваться. а я сел в кресло и стал готовить систему машины к ночной поездке. Дорога предстоит непростой. Все-таки северное побережье не такое гладкое, как восточное, где я катался первые полгода. Здесь, на севере, больше скальных образований и дорога между ними довольно извилистая, так что нужно быть внимательным. В тот момент, когда ее выволкли на сцену и без церемонно содрали капюшон, Аса не знала, как себя вести. Все силы уходили только на то, чтобы сдерживать эмоции. Это позорное торжеще устроили как театральное шоу. Яркое освещение било по глазам, отекая от возможности видеть тех, кто торгуется за нее в полутемном зале. Сумма ее общих долгов огромная, почти полмиллиона. С нейросети, что у нее стояло прежде, с хорошим оборудованием, она смогла бы заработать такие деньги за несколько месяцев, добывая руду в астероидах. Но выбора не было. Нейросеть удалили, а без нее даже самый примитивный шахтерский корабль, не подпустит ее к рубке управления. Больше она ничего не умела. Была освоена база техника в пятом ранге, медик в третьем, но ничто из выученного невозможно применить без нейросети. Тем более здесь, на планете, дикой, отсталой колонии, которую используют как каторгу и ссылку для неблагонадежных. Жаль, что это первый в жизни визит на планету. И жаль, что она такую отвратительную. «Продано стаблезубову мышанку за 10 тысяч!» Раздался громкий голос аукционера. Саблезубый мышонок. Но и имечко, или бандитская кличка. Видать, какой-то местный бандит купил для развлечения. Опозорить себя я не дам. Зубами загрызу. Пусть лучше убьёт, чем опозорить часть крови. Чуть ослепшую от яркого прожектора, ее отвели в другую комнату. Здесь и мебель была получше, и почти никого уже не осталось. Всех, кого купили раньше, уже разобрали по кабинетам, чтобы подписать документы. Ждать пришлось недолго, и ожидание было нерадостным. Наконец, часа через полтора, а может два, в комнату вошли двое. Один высокий и худощавый в стандартной форме полицейского в звании шерифа. Второй мелкий подросток. Светловолосый и синеглазый. асса Аса великолепно могла почувствовать их эмоции. И малолетком был зол, очень зол, но скрывал свою злость очень умело. На поясе у мальчишки висели два огромных химических пистолета очень большого калибра. Когда он повернулся к столу, чтобы подписать документы, аса расглядела у него за спиной большой охотничий нож. Явно не военный образец, но от этого не менее опасный. Что странно, ее дядя Алагир крепил короткие клинки точно таким же образом, за спиной под правую и левую руку. К чести пришедших оба вели себя очень достойно. Вот только если мальчишка был недоволен всем происходящим, и о причине этого недовольства даже гадать нет смысла, то вот шериф чувствовал себя виноватым. Аса не могла ошибиться. Шериф действительно искоса поглядывал на мальчишку, и в его эмоциях явно угадывал сожаление и чувство вины. «Это что же за бандит такой, который даже местного шерифа зажал так, что тот испытывает перед ним чувство вины? А в том, что мальчишка бандит, причем непростой. У рядового члена банды не хватило бы денег выкупить ее ног, а самый натуральный главарь, нет сомнений, он странный. Помимо злости, малолетка испытывает еще и чувство сожаления». Но на этом странности не закончились. Аса попробовала впасть в состояние легкого транса. Мальчишка представился, если бы не умение Аса контролировать поток сознания, она бы никогда в жизни не смогла повторить его имя с первого раза. Даже у анграфов не было таких длинных имен. Единственное, что зацепило сознание Асы, так это тот факт, что парень дикий. Вот почему он так не похож на всех прочих. На этом странности не заканчивались. Аса тихонько семенила за новым, что уж тут говорить, хозяином. и пыталась уложить в голове все, что услышала. Мало того, что мальчишка-дикарь, так он еще и искатель. Переселенцы говорили, что искатели народ суровый и довольно жестокий. Наверняка выжить в здешних пустошках задачка не из простых, и выживет тот, кто сильнее, быстрее и жестче. Тем временем, пока Аса прокручивала в голове, что смогла узнать, они добрались до места лавки, где новый хозяин, как он просил его называть, велел торговца помочь Асе собрать все необходимое. Вещей у Асы действительно не было. Если ее путь лежит в пустоши, то нужна специальная одежда, какие-то приспособления. Прежде она не бывала на планетах, а все, что могла прочесть, были лишь теоретические знания. Тем не менее торговец, который не прекращал болтать с мальчишкой, причем очень уважительно, не страстно, а как с равными по возрасту и по положению, помогал набрать все необходимое. У него в голове словно был уже готовый список. Некоторые вещи он складывал в рюкзак даже не спрашивая ее мнения. Дальше все пошло совсем наперекос. Расплатившись торговцам, Ник взял собранный рюкзак и тут же повесил себе на плечо. Он что, его и дальше потащит? Или боится, что кто-то его украдет? Он озвучивал свои планы. Похоже, что после торговца они собрались идти в какой-то местный бар. Ник так и продолжал нести рюкзак асы, то и дело неспешно оглядываясь по сторонам. Он точно местный авторитет. Пока шли по дороге, в соседней улице вышли четверо каких-то странных типов. Одетые в серые, бесформенные одежды, неплохо вооружены и, похоже, что не совсем трезвые. Ник в их сторону даже не посмотрел. А вот парни, как только увидели этого мелкого блондина, тут же попятились. И, толкая друг друга, скрылись тени за жилыми модулями. Эти четверо здоровых парней просто опасались попасться Нику на глаза. Причем эмоциональный фон самого Ника был совершенно нейтральным. От злости не осталось и следа. И дальнейшие события плохо отложились в ее памяти, потому что кабак, к которому они пришли, вопреки ожиданиям, оказался на удивление чистым и весьма ухоженным. И это несмотря на большое количество посетителей. Внутри сносно пахло. А так как за прошедшие сутки Аса смогла съесть только предусмотрительно припасенный пищевой концентрат, то кроме самого ужина запомнилась только одна странная сцена. Когда двор в капустотница, здоровенная, как гора, бросилась на Ника чуть ли не с поцелуями. Она подкидывала мальчишку в воздух и что-то восторженно кричала. «Может быть, в этом кабаке собираются местные авторитеты, главари банд?» Каждый обвешан оружием, огнестрельным, холодным, останавливающим. Но вооружены были все без исключения. На рядовых бандитов они никак не походили. Искатели? Но в представлении аса-искатели — это разведчики, собранные, сосредоточенные, немногословные. Здесь же просто бандитская вольница. Одно непонятно. Зачем этот бандит выкупил Асу, потратив такую огромную сумму? Неужели рассчитывает на выкуп? Смог догадаться, что Аса из аристократок и будет торговаться с семьей? Наивный. Его скорее пристрелят, чем позволят вести подобный торг. Скорость для автопилота снизил до минимальной – километров 15 в час. Ночь подремал в водительском кресле, а под утро сам сел за руль и отключил автопилот. Сверху из кабины было отлично видно, как над сырой землей стелится жиденький туман. В проплешинах с мелкой травой я заметил белые мугортин грибов. Давно их не собирал. Медленно сбавив ход, я полностью остановил грузовик. Прихватил пару столитровых контейнеров и пошел собирать грибы. Пока искал тару в жилом модуле, заметил, что эльфийка свернулась калачиком на моем диване в новом спальном мешке, делая вид, что спит. Похоже, что она меня боится. Или даже не столько меня, сколько всей этой ситуации, в которую она угодила. Вспоминая кислые морды чиновников и прочих обитателей орбитальной станции в тот момент, когда я подавал документы на вольное поселение, не удивлюсь, если ей напили таких страшных песен про планету Каторгу, что она возомнила себе бог весь что. Не могу даже представить, какой это стресс для разумного, который всю свою жизнь провел в космосе, спуститься на адскую планету. Я набирал уже второй контейнер, когда Аса спустилась по лестнице из кабины. У нее в руках была только фляжка с водой. Те продукты, что стояли в холодильнике, для нее были совершенно незнакомы, так что взять что-то на завтрак она не решилась. «Ладно, привыкнет. Надеюсь, что моя компания для нее не самый худший вариант». «За меня не дадут выкуп», – вдруг сказала она, уверенно глядя на меня. «Не очень тебя понимаю. О каком выкупе идет речь?» «Люди думают, что если я из высшей касты, аристократка, то могу оплатить свою свободу». Вы не знаете наших традиций и наших реалий. Я обречена навсегда остаться на этой проклятой планете. Давай начнем с того, что мне совершенно наплевать, из какой ты касты и какой у тебя титул. Я собирался купить себе помощника хоть какого-нибудь. Вышло так, что даже за тебя пришлось поторговаться. Выкуп за тебя мне не нужен. А что насчет планеты? Надеюсь, в скором времени ты поймешь, что она вовсе не проклятая, а очень даже удобная и комфортная. А если поможешь еще и грибов собрать, так и вовсе буду благодарен. Это вот эти белые наросты? А для чего они? Вы искатели их собираете? Плевать я хотел на искателей. Я дикий. Живу так, как сам считаю нужным. Планета, на которой я жил, хуже это раз пять. Но и я ее любил. И мне там нравилось. А эти наросты, как ты их назвала, это просто еда. У вас нет пищевого синтезатора? Удивилась Аса. «Вы, как дикарь, живете охотой и собирательством?» «Я изучала историю некоторых диких цивилизаций. Пищевой синтезатор у меня есть, причем даже первого класса. Где-то в подсобке валяется. Я им уже давно не пользуюсь. А вот насчет охоты и собирательства, тот полностью согласен. Так что включайся в работу. Чем больше наберем, тем больше будут запасы». Примерно через полчаса солнце уже поднялось над горизонтом. Мы набрали еще три больших контейнера, Как приедем на ферму, я все работаю. Торопиться было некуда. Аса помогла поднять ящики в кузов. При этом она упорно не желала снимать капюшон и не поднимала взгляд кверху. Неудивительно для человека, который всю жизнь прожил в замкнутом пространстве космической станции. Мы вернулись в кабину, и я начал готовить завтрак. Сейчас жилой модуль был очень неплохо оборудован. Тут имели все возможные удобства, включая кухню. Я, кстати, заметил, что эльфийка не пользовалась душем. Вместо этого почистила тело влажными салфетками. Ладно, привыкнет. Завтрак был скромным. Яичница с консервированным горошком. Тонко нарезанное сало с мясными прожилками кукурузных хлеб, который я опек сам. Моя гостья смотрела на это все с немалым удивлением. В качестве напитка предложил ей ягодный компот. По поводу качества еды девушка ничего не сказала. Но смело все до последней крошки еще и тарелку хлебом вымокала. «А чем занимаются искатели?» Спросила она, внимательно наблюдая за тем, как я мою посуду под проточной водой в кухонной раковине. Осваивают континент, проводят полное картографирование и геологическое сканирование. Ищут залежи астерита. Знаешь, что это? Да, очень редкий ископаемый минерал магматического происхождения. Я же по прошлой профессии шахтер, разбираюсь в ископаемых ресурсах. Тогда наверняка знаешь, что минерал очень дорогой и в астероидах встречается очень редко. Низкие температуры на него действуют разрушительно. Поэтому его находят только на планетах с атмосферой. «А что я должна буду делать, чтобы отработать мой долг?» «Помогать мне. Чем можешь?» Я столкнулся с проблемой нехватки рук. Просто не успеваю за всем, что смог освоить, и работы ожидается довольно много. «Работы я не боюсь, но вот...» «Без нейросети буду мало, чем полезно. Не уверена, что и нейрокоммуникаторы справят положение». Я со своим мизерным уровнем интеллекта справляюсь, а уж ты. Если у тебя стояла нейросеть, наверняка разберешься. Высокотехнологичного оборудования у меня нет. все примитивно и на ручном управлении. Мне нейросеть для этого не нужна. Да и нейроком не нужен. Сам во всем разобрался. «Надеюсь, что смогу быть полезной», — вздохнула Аса, чуть приподняв капюшон. «Похоже на то, что объяснять что-то, пока не увидит собственными глазами, бесполезно». Тут осталось ехать километров десять, так что чем быстрее доберемся до фермы, тем скорее найду девушке дело, чтобы отвлеклась от дурных мыслей. Примерно через час мы пересекли охраняемый периметр. Я сфотографировал аграфку, внес ее данные в систему безопасности с расширенным гостевым доступом. Настроил роботов на разгрузку заказов, что привез из поселка. Как раз там были приятные бытовые мелочи типа скатертей, штор, постельного белья, полотенец и банных халатов. Кстати... Насчет бани и бассейна мысль у меня возникла не один раз, так что надо будет поработать с планом фермы и разместить баньку оптимально, чтобы бежать недалеко и чтобы не мешало. Когда выбрались из кабины грузовика, аса с распахнутыми глазами и открытым ртом уставилась на мой дом. Ну да, по сравнению с поселком Северная Банка, этот шедевр архитектуры, мягко говоря, выбивался из общей массы. — Здесь было аграфское поселение? — спросила она, удивленно осматриваясь по сторонам. Нет, я купил аграфский колониальный комплекс для планет класса В. Тут порой случаются ураганы, так что пусть будет дополнительная прочность. А дом? Я просто выбрал из каталога, и роботы за месяц небольшим построили из местных материалов. Вы, Ник, наверное, очень богатый человек, если можете позволить себе подобного рода комплекс. Это же не меньше полутора десятков, может, даже двух десятков миллионов кредитов. Огромная сумма. Будучи искателем, я смог неплохо заработать. теперь я еще и фермер именно поэтому мне и не хватает помощников видишь вон те два купола это теплицы замкнутого типа с аграрными культурами здесь овощи и ягоды что то высаживаю в открытый грунт и скоро придет пора собирать урожай продавать в сыром виде мне это не интересно корпорация конечно купит но все пойдет на переработку в общую биомассу а я привык питаться натуральной пищей отец рассказывал Что в империи Галанта даже на планетах класса А далеко не каждый разумный может позволить себе натуральную еду. И не потому, что выращенные продукты стоят очень дорого. Да, Элис мне уже рассказывала, база знаний по кулинарии приравниваются к искусству и стоит очень дорого. Напоминаю, Аса, я дикий. А моя матушка всегда говорила: "Если хочешь вкусно есть, учись готовить". Так что искусством кулинарии в некоторой степени я владею. Проведя девушке экскурсию по ферме, я выделил ей отдельные трёхкомнатные апартаменты с балконом и чудесным видом на океанский берег. Надеюсь, что в будущем вокруг дома будет фруктовый сад. Сразу нагружать работой не стал. Дал время освоиться, принять душ, переодеться в купленную одежду, привести себя в порядок. Аса никак не могла поверить, что можно принимать душ без ограничений, и не такое, как на космических кораблях в виде водяной взвеси, а нормальный с тугими потоками воды. Пока девушка чистила перышки, я занялся готовкой обеда. Для меня уже вполне привычное и даже рутинное дело. Достал несколько заготовок, нарезал свежий овощной салат, достал пару говяжьих стейков, но готовить не стал. Гостья спустилась в столовую через час. На ней был легкий комбинезон колониста, встроенный климатической системой. На голову она упорно наматывала платок на манер капюшона. Неужели действительно так пугается больших открытых пространств? За стол насадилась очень большой осторожностью. Внимательно изучала все выставленное на столе, но, похоже, понятия не имела, что с этим делать. Пришлось показывать на собственном примере. Мы перекусили салатом, и я стал готовить стейки. В Себе сделал слабые прожарки. Для гости прожарил полностью, чтобы не шокировать. Как и предполагал, глаза девушки округлились от удивления, когда я разрел ножом кусок мяса, а оттуда потек красный мясной сок. Внутри мясо казалось сырым. Тем не менее, свой стык Аса съела полностью. «Что я должна буду делать?» — спросила она, когда мы заканчивали обед ягодным морсом. Я привез из поселка несколько контейнеров. Там много бытовых вещей, которых не хватает в доме. Подключись через нейроком к сети и попробуй разобраться, как обустроить жилые комнаты. Надеюсь, что у тебя это получится лучше, чем у меня. Торопиться не надо. Хотя бы наметь фронт будущей работы. А дальше посмотрим. Я сейчас займусь катером. Чувствую себя как дома. Этот комплекс рассчитан на 30 человек, а нас всего двое. Так что места хватает, но и забот тоже. У тебя локальная сеть? Или можно выйти в общую? У меня свой передатчик гиперсвязи. Шел в комплекте с комплексом. Устаревший, но вполне рабочий. Услуги связи абонентские, так что лимита на трафик нет. Оставив девушку осваиваться, я отправился в ангар скручивать до конца катер. Сам же поглядывал за действием гости через систему видеонаблюдения. На весь комплекс было установлено не меньше трех сотен управляемых цифровых камер с высоким разрешением. Архив записи был полугодовым, затем все файлы обновлялись. Так что я прекрасно видел, как Альфийка ходила по пустым комнатам, рассматривала встроенное оборудование, склады, теплицы, перерабатывающие комбайны, гараж с кучей техники и законсервированной системы жизнеобеспечения. Я также мог четко отслеживать, куда она обращается через сеть, заметил, как она вышла на свой почтовый ящик, открыла его и посмотрела входящую им почту. Кроме этого, ничего больше делать не стало. Затем, как я просил, перешла на ресурсы по обустройству жилых помещений премиум класса. Похоже, что она сама не знала, что делать со всеми этими шторами, скатертями и постельным бельем, что я купил в расчете на все жилые комнаты. Часам к пяти я установил на катер все электронное оборудование. полностью сняты с одного из трофейных баги. Навигатор, радар, рация, рычаги управления гидравликой руля и подводных крыльев. Дал указание роботу покрасить корпус, предварительно заклеив все важные части, чтобы на них не попала краска. Большой получился катер, вместительный. Погрузоподъемности не меньше, чем средний грузовик, так что тонн 10 на нем перевести вполне возможно, или пару десятков пассажиров. Будет тесновато, но зато быстро и с комфортом. Не забыл про установку санузла с душевой кабиной. Запас питьевой и технической воды на катере предусматривался. Емкости с водой я использовал как балластная цистерна для выращивания корпуса. В качестве энергоустановки малый твердотопливный реактор. При активном использовании хватит на год или того больше. Оставил катер на покраску, а сам занялся собранными с утра грибами. Сушить эти грибы не было смысла, солить тоже. Поэтому просто почистил и пожарил. То, что осталось, заморозило в огромном промышленном холодильнике, который сейчас был заполнен только на одну десятую. Так что на ужин, помимо всего прочего, будут еще и жареные грибы с гороховым пюре. «Спасибо вам, Никмор!» Вдруг сказала Аса, когда мы почти закончили с ужином. «Вы изменили мое представление о человеческой сущности. В смысле?» Совсем неподельно удивился я. «Вы очень не похожи на других жителей Содружества. Вы действительно дикий...» В хорошем смысле этого слова. По дороге на эту планету мне рассказывали такие ужасы, что я была готова биться за свою жизнь буквально в смысле этого слова. Но вот я смотрю на вас и вижу человека, который не то что бьется, даже не напрягается. Я всю жизнь провела на шахтерской базе. Мы не бедствовали, но и лишнего себе позволить не могли. Я всегда считала это нормой. Вы же считаете нормой то, что для других разумных содружеств является недосягаемой роскошью. Так как живете вы, могут себе позволить только сбалмошные миллионеры. Так я и есть сбалмошный миллионер. Это и видно. Кому рассказать, что я сегодня принимала душ с пресной водой, которая выливалась на меня потоками, литрами? Это это на планете, где пресная вода является товаром, причем далеко не самым дешевым. А ваша кухня, Ник? Это же в буквальном смысле этого слова кулинарная мастерская. Я такого оборудования никогда не видела. Ходит сканер Нейрокома и распознает все эти кухонные комбайны и находит аналоги и область их применения. Кстати, насчет связи. Могу я просить у вас разрешения связаться с моими родными? Они знают, куда меня отправили и только. Хочу поделиться с ними некоторыми подробностями, чтобы не волновались. Связь полностью в вашем распоряжении, как и все оборудование комплекса.